ночной высадкой войск, он не принял никаких мер для того, чтобы устроить порядок, необходимый в подобных случаях. Высадив пехоту, он приказал сняться с якоря и отвести кавалерию по направлению Корану. Но Хименес, уведомленно еще вовремя, приказал Петру повиноваться и принудил его к тому угрозой немедленного ареста в случае непослушания. В шесть часов утра пехота, выстроенная в четыре колонны, стояла под стенами Мерсалькабира. Кардинал явился перед фронтом в главе многочисленного штаба из вооруженных духовных лиц и, предшествуемый знаменем, на котором возвышался крест, став на возвышении, он обратился к солдатам с пламенной речью, которую окончил объявлением, что сам поведет их в битву. Офицеры, нейтрализованные мужеством начальника, над которым дотоле насмехались с горечью, окружили его с криками восторга и умоляли не выставлять своей старости и священного сана случайностям битвы. Тогда он добровольно вручил начальство Петру Наварскому и отправился на молитву в мерц эль мечеть, превращенную в христианскую церковь во имя Архангела Михаила. Армии его при трубных звуках и беглым шагом устремилась на возвышение, отделявшее ее от арана Каждая возвышенность становилась театром яростной борьбы, и, несмотря на густой туман, делавший бой еще труднее, испанцы достигли, наконец, со своей артиллерии высот, господствовавших над араном Во время нападения суши часть моряков с флота вышел на берег и бросилась на стены на которые взобрались, чрезвычайно удивляясь, что не находят никакого сопротивления. Это случилось от того, что, не ожидая никакого нападения с этой стороны, защитники Урана вышли из города и присоединились к кораблам долины. Менее чем в полчаса шесть христианских штандартов завели на стенах. Но эта необыкновенная победа была очернена самыми отвратительными жестокостями. Испуганные жители укрылись в мечетях или заперлись в своих домах. Эти несчастные были изрублены без пощады. Христианские солдаты всю ночь плавали в крови старцев, женщин и детей. Пресыщенные из а нет усталости, попадали на мостовую и на другое утро проснулись среди трупов своих жертв посреди четырех тысяч убитых. Добыча простиралась за пятьсот тысяч червонцев. Сумму, которая не может казаться преувеличенной, если взять во внимание полторы тысячи лавок и шесть тысяч домов, составлявших в то время город Оран. Победители потеряли не более тридцати человек, и те почти все пали в битвах на высотах. Химена сожалел об излишествах своей армии и не мог воздержаться от слез, когда на другой день осматривал ужасные следы слепой ярости воинов. Он отказался от следовавшей ему части добычи и приказал раздать ее 300 христианским невольникам, найденным в Казбе, цитадели. Почти баснословная быстрота этого завоевания возбудила в Европе удивление и восторг. Люди благочестивые и духовенство разглашали, что испанцам помогло чудо. Распустили слух, что день взять ее рано, слишком скорого конца которого опасались, был дольше обыкновенного, что солнце остановилось, как во дне Иисуса, чтобы осветить торжество христиан. Придворные испанские утверждали, что Хименес поддерживал мною золота связи с жителями и всем успехом был обязан единственно продажной измене нескольких мавров. Первые заботой кардинала было укрепить несколько плохо защищенных мест. Потом он обозрел мечети, и посвятил одну святой деве, другую святому Иакову, и выбрал строение на госпиталь для зачемленных. Несколько дней занимались очищением города от трупов, гниение которых, ускоряемое жарким климатом, делало воздух чрезвычайно нездоровым и угрожало эпидемии победителям за пролитую им невинную кровь. Феменес был слишком благоразумен, чтобы простирать далее завоевания в стране совершенно неизвестной. При том же зрелище оранской резни возмущало его, и бывали минуты, когда он сожалел о своем торжестве. Впрочем, он скоро заметил, что Петр Наварский, все еще не отказывавшись от мщения своей перепиской,